Глава 15. Как-то незаметно рыбак сдается, заснул, как сидел, сгорбившись под стеной. Впрочем, вряд ли это был сон, скорее усталое забытие на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и рыбак открыл глаза, не сразу поняв, где он. Рядом в темноте тихонько звучал разговор. Слышался детский знакомый голос сразу же напомнивший ему про Басю. Изредка его перебивал хрипловатый старческий шепот. Это вставлял свое слово Петр. Рыбак прислушался к их ночной беседе, напоминавшей шуршание соломенной крыши на ветру. Сперва хотел бежать за ними, как повели, Выскочила из полисадника. А тетка Просковья машет рукой. «Ни за что не ходи, — говорит, — прячься». Но побежала назад за огороды, Влезла в лозовый куст. Может, знаете, такой большой куст в конце огородов у речки? Густой-густой. За два шага стежечка накладку. Как сидишь тихо, не шевелишься, нисколечки тебя не видно. Но я и залезла туда. Выгребла местечко в сухих листьях и жду. Думала, как мамка вернется, позовет. Я услышу и выбегу. Ждала-ждала. Не зовет никто. Уж и стемнело, страшно стало. Все казалось, кто-то шевелится, крадется. А то станет, слушает. Думала, волк. Так волков боялась. И не заснула нисколечки. Как стало светать, тогда немного заснула. А как проснулась, очень есть захотелось. А вылезть из куста боюсь. Слышно на улице гомон, какие-то подводы. Из хат местечковых все выгружают, куда-то везут. Так я сидела и сидела. Еще день, еще ночь, и еще не помню уже сколько. На стежечке, когда бабы полоскать идут, так мне их ноги сквозь листву видать. Все мимо проходят. А мне так есть хочется, что уже и вылезть не могу. Сижу да плачу тихонько. А однажды кто-то возле куста остановился. Я затаилась вся, лежу и не дышу. И тогда слышу тихонько так. «Бася! А, Бася!» Гляжу, тетка Просковья нагнулась. «А ты не говори, кто!» «Зачем нам про все знать?» Спокойно перебил ее Петр. «Ну, тетка одна дает мне узелок, а там хлеб и немножко сала. Я как взяла его, так и съела все сразу. Только хлеба корочка осталась. А потом, как схватит живот!» Так больно было, что помереть хотела. Просила и маму, и Бога. Смерти просила. Рыбак под стенкой зябко поежился. Так это прозвучало по-житейски знакомо, будто перед ним исповедовалась какая-нибудь старушка, а не тринадцатилетняя девочка. И сразу же этот ее рассказ вызвал в нем воспоминания об одной девяностолетней бабке из какой-то лесной деревушки по ту сторону железной дороги. Они тогда вышли из лесу спросить про немцев, часок отдохнуть в тепле, ну и перекусить, конечно. В избе, что стояло на отшибе, никого не оказалось. Лишь одна, забытая богом глухая бабка сидела на печи, свесив на полок босые ноги. Пока они курили... Бабка устала сетовала на Господа Бога, который не дает ей смерти, и так мучительно растянул ее никчемную старушечью жизнь. Оказавшись одна и без родственников, она еще после той войны прижилась возле малознакомых чужих людей, которым надо было растить детей, досмотреть возле хаты. Видно, хозяева рассчитывали, что лет пять старушка еще продержится, тем временем подрастут дети. А там, гляди, придет срок и на кладбище. Но срок этот не пришел. Ни через пять, ни через пятнадцать лет. Задержалась старушка у чужих людей. За это время повырастали малые, погиб на финской войне хозяин. Хозяйка сама едва сводила концы с концами. Что ей было до немощной чужой старухи? А смерть все не шла. Прощаясь тогда, рыбак в шутку пожелал ей как можно скорее окончить свое пребывание на этом свете. И она искренне благодарила его, молясь все об одном. А теперь вот опять то же самое. Но ведь это ребенок. Что делается на свете? А после мне лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот. Огромный такой серый котище из местечка, наверное, остался один, но ищет себе прокорму. Рыбу ловит, знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет, вылезет весь мокрый, а в зубах рыбка. Вот думаю, если бы мне так наловчиться, хотела я отнять рыбину, да не успела, удрал кот и под другим кустом съел всю, и хвостика не осталось но потом мы с ним подружились. Придет, когда днем, заберется в куст, ляжет рядышком и мурлычет. Я глажу его и немножечко сплю. А он чуткий такой. Как только кто-либо поблизости объявится, он сразу натопырится. И я уж знаю, надо бояться. А когда очень голод донял, выбралась ночью на огород поблизости. У Кривого залма на огурцы еще остались, семенные которые, морковка. Но кот же не ест морковки. Так мне его жаль станет. Пусть бы мышей ловил, отозвалась из темноты Демчиха. У нас в поддубье у одних была кошка, так зайча таскала домой, ей-богу, не лгу. А как-то приволокла зайца огромного, да на чердак не встащила. Видно, не осилила. Утречком вышел Змитр, глядь, заяц под углом лежит. — А, так то, наверное, у нее котята были, — догадался Петр. — Ну, котятки. — Так это понятно. Тут уж для котят старалась. Как мать все равно. Ну, а потом как же ты? — Ну, так и сидела, — тихонько и доверчиво шептала Бася. — Тетка, ну, та, которая... Еще несколько раз хлеба давала. А потом очень холодно стало. Дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел. Дядька какой-то. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась. Чуть до ночи додрожала. Вечером, как дождь посыпал, вылезла. Бродила, бродила по зауголью. А под утро забралась в чей-то авин. Там пересидела три дня там хорошо было сухо да обыск начался искали какую то рожь и меня едва не нашли так я перешла в сарай свиньи там были ну и я возле них затиснулась ночью между свиньей и под свинком и сплю свинья спокойная была а кабан холера на него кусался ах господи вот намучилась бедная вздохнула демчиха нет Там тепло было. А как же, с едой? Или носил кто? Так я же не показывалась никому. А ела. Ну, там, в корыте, выбирала что-то. Ой, да чего ж людей довели, боже, боже. А хозяева что, так и не заметили? Заметили, конечно. Заспала однажды, уже снег был. Выскочила, чтоб перебежать через улицу. Там дом был пустой. Но я и пряталась. Только улицу перебежала, оглянулась, а дядька стоит в дверях, смотрит. Я за клен притаилась. Толстый такой клен там. Ой, наверное, что против аптеки, догадалась Демчиха. Так там же Игналя Супрон жил. А тебе что? Неласково перебил ее Петр. Кто не жил, не все ли равно, зачем спрашивать? Демчиха, похоже, обиделась. «Да я так. Если и сказала, так что?» «А ничего. А что потом?» «Ни к чему теперь и таится все равно. Свет не без добрых людей. Басю ко мне переправили в деревню. Рассудили верно, у старосты искать не будут. Через ту распроклятую овечку оба попались. Меня с печки стянули, Басю из-под пола выволокли». Рыбак совсем не удивился и этому. Подумал только, плохо прятал, значит. Спрятал бы хорошо, не нашли бы. Да и вообще, зачем тут рассказывать обо всем этом? Кому неизвестно, что иногда и стены имеют уши? Впрочем, черт с ними. Что они все ему? К тому же, наверное, всем им уже поздно что-то скрывать, чего-то остерегаться. Если Стась сказал правду, так завтра их всех ожидает смерть. В камере настала гнетущая, сторожкая тишина, которую погодя нарушила Бася. Под полом мне было хорошо. Тетка Арина мне сенничек положила. Я слышала, как те дяди заходили. А дяди ушли, я только уснула, и сразу слышу ругаются. «Полицаи! Ой-ой!» Испуганный крик Баси заставил подхватиться с места Петра. И рыбак понял. «Крысы!» Обнаглели или изголодались так, что перестали бояться и людей. Старик с сапогом несколько раз топнул в углу. Бася, вскочив, стояла на середине камеры, закрывая собой светлый квадрат окна. Она вся тряслась от испуга. «Они же кусаются! Они же ножки мои обгрызли! Я же их страх как боюсь, дяденька!» «Ничего не бойся! Крысы что? Крысы не страшные, укусят, ну и что?» Такой беды. Иди вон в мой угол садись. И я тут. Я их чертей. Он потопал еще, поворошил в углу и сел. Бася приткнулась на его насиженном на соломе месте. Сотников вроде спал. Напротив то вздыхала, то сморкалась Демчиха. — Так что ж, что теперь сделаешь? — спрашивал в темноте Петр и сам себе отвечал. «Ничего уже не сделаешь. Терпи. Недолго осталось». Стало тихо. Рыбак свободнее вытянул ноги. Хотел было вздремнуть, но сон больше не шел. Перед ним был обрыв. Он отчетливо понял это, особенно сейчас, ночью, в минуту тишины. И думал, что ничего уже исправить нельзя. Всегда и всюду он ухитрялся найти какой-нибудь выход. Но не теперь. Теперь выхода не было. Из его начал одолевать страх. Как в том памятном с детства случае, когда он спас девчат и коня. Но тогда страх пришел позже. А в минуту опасности Коля-рыбак действовал больше инстинктивно, без размышлений. И это, возможно, все и решило. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов, в пору его деревенского детства. Что было вспоминать о том? Но почему-то вот вспоминалось, вопреки желанию. Видимо, тот давний случай имел какую-то еще непроясненную связь с его нынешним положением. Жили они в деревне не хуже и не лучше других, считались середняками. У отца был ладный буланный коник. Молодой и старательный, правда, немного горячий, но Коля с ним ладил неплохо. В деревне ребята рано принимаются за крестьянский труд. В свои неполные двенадцать лет Коля уже пробовал понемногу и косить, и пахать, и бароновать. В тот день возили с поля снопы. Это считалось совсем уж мальчишечьим делом. Дорога была знакома и изучена им до мельчайших подробностей. Почти с закрытыми глазами он помнил, где надо взять чуть-чуть стороной, где держаться по колеям, как лучше объехать глубокую с водой рытвину в лагу. Самым опасным местом на этой дороге была Купцова гора, Косогор, поворот и узкий овражек под высоким обрывом. Там надо было смотреть в оба, но все обходилось благополучно. Отец подобрал последние крестцы в конце Нивы, и, видно, нагрузил телегу с избытком. Едва хватило веревки, чтобы увязать воз. К нему наверх взобрались еще семилетняя сестренка Мани и соседская девочка Люба. Всю дорогу, переваливаясь из стороны в сторону, он тихо ехал на высоком вазу как всегда уверенно управляя конем. Миновали Купцову гору. Дорога пошла в лог. И тогда что-то случилось с упряжью. Конь не сдержал, телега высоко задралась левой стороной и стала клониться направо. Коля бросил взгляд вниз и скатился с воза. Ясно поняв, что должно произойти, затем он в каком-то бездумном порыве бросился под кренящийся тяжелый воз, подставляя под его край свое еще слабое мальчишеское плечо. Тяжесть была неимоверной. В другой раз он, наверное, ни за что бы не выдержал но в этот момент выстоял. Девочки скатились на землю, его завалило снопами, но лошадь все же как-то справилась с возом и отвернула передок в сторону от угрожающей крутизны оврага. Потом его хвалили в деревне. Да он и сам был доволен своим поступком. Все-таки спас от беды себя, коня и девчонок. И начал думать тогда, что иначе поступить не мог. И еще... Коля поверил, что он человек смелый. Самым важным было, конечно, не растеряться и не струсить. И вот теперь перед ним опять тот самый обрыв. Только здесь не растеряться мало. И никакая смелость здесь не поможет. Здесь нужно что-то другое, чего ему явно не доставало. Тут он связан по рукам и ногам. И, видно, ничего уже сделать не сможет.